глава 34 19:30 Отель Элитон 1 авеню север Бирмингем. Мейсон допил виски и поставил стакан на барную стойку. Он не заходил в этот бар после реновации. Он только слышал, что с бара на крыше открывается прекрасный вид. Однако мейсон пришел сюда не ради вида и не ради атмосферы изысканности. Он пришел сюда ради нее. В нём бурлила ярость, но он не двигался. Очень важно было дождаться подходящего момента. Она несколько минут назад приехала на ужин. Она неизбежно отправится в домскую комнату хотя бы накрасить губы. За десятилетие службы он великолепно отточил умение выжидать противника. Если потребуется, Мейсон будет ждать всю ночь. На стойку перед ним поставили уже третий стакан виски к тому времени, как его объект наконец поднялся из-за стола и направился в направлении дамской комнаты. Мейсон соскользнул с табурета у дальнего конца барной стойки и пошел по периметру зала, пока не добрался до бокового коридора, в который она завернула. Он положил руку на дверь перед ней до того, как женщина успела за ней исчезнуть. Она резко вдохнула воздух, повернулась к нему. Удивление на ее лице можно было рассмотреть даже при тусклом освещении в коридоре. Он чуть не улыбнулся при мысли, что до сих пор способен ее удивлять. «Мейсон, что ты здесь делаешь?» Она бросила взгляд в другой конец коридора. «Не беспокойся. Это займет не больше минуты. Твой муж едва ли успеет по тебе соскучиться». Она от ярости поджала губы. «Что ты хочешь?» «Мне кажется, я четко объяснила положение дел между нами». «О, она все очень четко объяснила» предельно ясно, не оставив сомнений. Теперь пришел его черёд выразиться точно так же. «У меня один вопрос, и мне нужна правда». «Очень хорошо». Она смотрела на него, ее глаза находились в сантиметрах в 15 от его собственных. «Что же случилось такое важное, что тебе пришлось выслеживать меня у дамской комнаты?» При звуке ее голоса, мягкого, завораживающего и пленительного, Его словно обожгло огнем, который стал разливаться по его телу. Он дурак. Кто-то обратился к наемному убийце, чтобы избавиться от моей дочери. Мне нужно только подтверждение. Кто этот человек, перед тем, как я предприму шаги, чтобы исправить положение дел? Она прищурила свои проницательные глаза. Почему ты предположил, что я что-то знаю про твою дочь и ее врагов? Пожалуйста. Не играй со мной. Мне нужен ответ. Боюсь, ты зря потратил свое время, придя сюда. Она снова потянулась к двери. Это был он. Она помедлила, заметно удивившись еще один раз. Если ты знаешь, что это был он, зачем обращаться ко мне? Она вздернула подбородок и с вызовом посмотрела ему прямо в глаза. Не играй со мной в игры, Мейсон. Если ты пытаешься мне что-то сказать... Просто скажи, он придвинулся поближе к ее лицу. Тебе не следовало это допускать. Ты делаешь ошибки. Предупреждаю, если что-то случится с моей дочерью, будут серьезные последствия. У нее изменилось выражение глаз. Похоже, ей стало даже забавно. Спокойной ночи, Мейсон. Я уверена, ты найдешь ответ, который ищешь. На этот раз он не пытался остановить ее, когда она толкнула дверь в дамскую комнату. Вместо этого Мейсон ушел. Он получил ответ.